Глава 26. Габриэль сознавал, что вряд ли бы так успешно мог заниматься частной детективной деятельностью. Не проработая он долго в органах, где у него остались друзья и просто хорошие знакомые. Потому что они все откликались на его просьбы, иногда даже в разрез закону, на что вряд ли решились бы ради чужого человека. Фабрика «Нектария» была наводнена спецназовцами, которые обследовали ее метр за метром. «Он у нас охотник, до да всяких потайных комнат и секретов», — предупредил Габриэль. Сам детектив расположился в кабинете Нектария напротив хозяина. «Габриэль, что ты творишь? Я засажу тебя в тюрьму». Нектарий на этот раз не улыбался, выглядел мрачно и серьезно. «Я бы на твоем месте не начинал с угроз», — предупредил Габриэль. «Ну, хорошо. Что тебе надо? Хочешь, я заплачу? Сколько?» «Нисколько», — заверил Габриэль. «Только одно. Понять, что здесь происходит. Здесь выпускают конфеты. Ты в курсе? Не попробовал на вкус?» Подошел спецназовец и сообщил Габриэлю. «В подвале в потайной комнате нашли человека. Он избит и истощен. Это Михаил, тот, кого вы ищете. Его уже везут в больницу. Жить будет». Габриэль посмотрел на словно уменьшившегося в размерах Нектария Кирилловича. «Ну?» «Сейчас тоже тёмные делишки отрицать будешь? Или это в порядке вещей? Что у тебя на фабрике полумёртвый человек валяется?» «Да какой он полумёртвый, живее всех живых?» «Мерзавец пробрался на фабрику и стал вымогать у меня деньги, которые я ему якобы должен. Стал нести что-то про гонорар. Мол, я обещал в реанимации. Представляешь, в реанимации. Совсем обнаглел. Я уже и не помню ничего. Ясное дело, аферист и вор». Вот мои ребята его и обезвредили. Собирались сообщить в полицию о нападении и выдать преступника. «Как же у тебя все складно получается, Нектарий?» Покачал головой Габриэль. «А чего же он такой запуганный звонил подруге и говорил, что хочет уехать? Для чего это, Нектарий? Чтобы его никто не искал? Чего же ты его сразу не убрал? Не успел? Он говорил по телефону о том, о чем хотел. Я тут не при делах». Нектарий схватился за сердце. «Начальник, я больной человек. Что вы от меня хотите?» «Мне сейчас станет плохо, а вы будете виноваты». Нектарик капризно сложил губы. «А еще друзьями были». «Мы никогда друзьями не были». Резко оборвал его Габриэль. «Зачем так нервничать? Я же говорю. Мы хотели вызвать полицию, просто не успели». «Михаил пропал трое суток назад. Больно долго полицию вызываете. Еще несколько дней» и он бы умер от обезвоживания в твоем сладком королевстве. Я не знаю, где он шатался все это время. У меня он совсем недавно. Не сдавался Нектарий, понимая, что пленение Миши – единственная улика против него. Нектарий, он же придет в себя и все расскажет. Или думаешь, если сейчас на тебя ничего не будет, я буду вынуждена уйти, а ты смотаешься? Так? А когда Миша очнется и сообщит, за что вы его хотели убить – «Тебя уже и след простыл, так? Вряд ли ты решил его убрать только из-за гонорара. У нас нет подписанного договора. Ты просто бы не заплатил, да и все». «Можно?» – заглянул в кабинет молодой человек с бородкой, заплетенный в косичку. «Конечно, можно», – улыбнулся Габриэль. «При нем говорить?» Леша, который все же поехал с ними на фабрику, покосился на нектаре под битым глазом. «И это ваши сотрудники?» «Люди, решающие судьбу честного человека», — засопел Нектарий. «Обязательно при нем, чтобы мне потом несколько раз не пересказывать», — подбодрил его Габриэль. «В этом компьютере полно подозрительной переписки. Мне потребуются сутки, чтобы все расшифровать. Основное — заключение международных контрактов на поставку огромных партий шоколадных конфет». «А в какие страны?» — спросил Габриэль. «Европейские. Ого!» «Никторий, Кириллович, а вы прибеднялись. Мол, конкуренция, бедный я несчастный. Как бы стать конкурентоспособным? А тут такие контракты. Сплошняком за границу. Просто косяком. С чего бы?» А Влас сказал, что там сотни килограммов синтетических наркотиков нашли. «Так что косяком именно то слово», – вставил Лёха. «Знаете, такие маленькие шарики в плотной плёнке, а внутри героин». «А сверху залей шоколадом и ассорти. Кропотливая работа, я вам скажу». И Лёха испарился за дверью. Воцарилась тишина. Габриэль закурил. «Деньги хоть большие?» «Тебе и не снилось», — мрачно ответил Нектарий. «Стоило того. Стоило. Если бы не ты!» С ненавистью зыкнул на него директор. Вид у него был бешеный и растерянный, как у человека, потерявшего почву под ногами. «Авлас никогда бы не пошел на преступление, а? И ты задумал избавиться от него, но так, чтобы он сам уволился, ничего не заподозрив». «И вы бы никогда...» — затрясся Нектарий. «Ну-ну-ну, никогда не говори «никогда», как говорится. Хотя, может быть, и никогда. Стечение неблагоприятных для тебя обстоятельств. Не надо было удерживать Мишу, давать ему звонить своей девушке. «Ты не виноват, расслабься». Ты же не мог знать, что у них есть кодовое слово, говорящее о реальной опасности. Плюс нелепая оговорка, созвучная твоему имени. Нектарин? Нектарий? Нет, всего нельзя предвидеть. Не кори себя сильно. Ты ввязался в нехорошее дело. И как человек, работающий в этой области много лет, спешу тебя успокоить. Тебя все равно бы обнаружили, рано или поздно. Получилось, что рано. И не могу сказать, что задумка хорошая. Пусть конфеты останутся детской радостью. Тем, чем мы улучшаем настроение, повзрослев. А не тем, в чем перевозят смерть. Громкие слова. Слова по факту. Как такое в голову могло прийти? Диву даешься. Чего вам не хватало в шоколадном бизнесе? Миша обнаружил наркотики? Услышал что-то лишнее? Хотя это уже неинтересно. Ты все расскажешь, только не мне. И мой тебе совет. Это по-дружески. Сразу колись и поставщиков своих сдавай. Сроки уж больно большие, а взяться за сердце и прикинуться больным не удастся. И вряд ли кто поверит, если ты упрёшься: "Мал сам не знал, что вместо сахарной пудры поставлял героин". Перепутал, дескать. Рекомендую, чисто сердечная. А как дошёл до жизни такой, совершенно честно. Мне плевать. Габриэль встал и покинул кабинет Нектария. Но Нектарий Кириллович не остался скучать в одиночестве. К нему зашли трое в штатском. Одного из них из службы по контролю за оборотом наркотиков Габриэль знал лично. Он выглянул на улицу, где его ждала Варвара, с интересом разглядывая звездное небо. «Закончил?» «Ага. Еще раз извини. Обещаю, что научусь прислушиваться к твоей интуиции. Явно ты ценный работник!» Приобнял ее за талию Габриэль. «Признание получил?» – допытывалась Варвара. «Куда он денется? Там наркоты столько!» – махнул рукой Габриэль. «Фу, наконец-таки мы ушли с этих шоколадных фабрик!» – догнал их Влас. «А ты чего радуешься? Ты на одной из них работал?» – заметил Габриэль. «Точно! Я же только сейчас понял, что должен искать работу!» «Можешь выбрать Владимира Владимировича с его сексуальными пристрастиями? Его-то не посадят!» Засмеялся Габриэль. Влас задумчиво почесал себе поясницу. Или чуть ниже. Вряд ли меня туда возьмут. Да ладно, найду что-нибудь. Вы-то тоже в проигрыше. Первое дело. И что? Первое дело, и мы его раскрыли. Не согласился Габриэль. Даже два дела. Покушение на тебя раскрыли? Ага, только никто не раскошелится. А какой бизнес без оплаты? Почесал щеку Влас. Мы с тебя, как со спасенного. «Гонорар стребуем», — продолжал глумиться Габриэль. «Нет уж, я теперь безлоботный. С меня взятки гладкие. Ой, что-то у меня с алтикуляцией. Или с алтом». «Я бы сказала, с губами», — отметила Варвара, с ужасом наблюдая, как у Власа стремительно распухают губы, словно кто-то невидимый впрыскивает в них гель. «Ого!» — присвистнул Габриэль. «В тебе просыпаются гены дальних предков-негров?» Влас в панике ощупывал свое лицо. «Что со мной? Мне плохо. У меня горит все внутри, и горло пилшит. Вызовите в доктола. Этот Новый год когда-нибудь починится, станет нормальным, не вылезаем из больниц и непонятных разборок. Сетовала Варвара, стоя в больничной курилке, рядом с Габриэлем. Они только-только успели передать Власа в руки медиков, и сейчас за его жизнь боролись врачи. Казалось бы, так складно все начиналось. Новый год, шоколадной фабрики. Выпустил колечко сигаретного дыма Габриэль. «Кто привез Власа Рыжикова?» В курилку заглянул мужчина в белом халате. «Мы», — отозвалась Варвара, привычно испугавшись, что сейчас им скажут что-нибудь плохое. Габриэль закашлялся и потушил окурок. «Можете ехать домой, жить будет». «А что с ним?» — вскинулась Варвара. «Похоже». «Аллергия на шоколад!» – развел доктор руками.